Леон окреп, закалился, загорел на свежем воздухе под зайцевским солнцем в приусадебном труде. Дома у дяди Пети имелось мутное, как будто в него смотрелись столетиями, и оно устало, засиженное мухами зеркало. Раньше физиономия Леона напоминала испещренное белыми письменами зеленое знамя пророка — Теперь из зеркала смотрело вполне чистое, надменное лицо с едва заметными ямками-пятнышками на правой стороне, сообщавшими, впрочем, лицу некую романтическую тайну. Труд более был не в тягость Леону. Помимо ежедневного мешка с травой, он замешивал иссякающий не по дням, а по часам комбикорм, засыпал кроликам, Ходил с рюкзаком в магазин за хлебом. Туда все ходили с мешками или рюкзаками. Хлеб был строжайше расписан между окрестными жителями. Пришлым с неохотой отпускалось по две буханки, не больше. У дяди Пети имелась договоренность с председателем. Продавщица смотрела злобно, но позволяла набивать рюкзак. Чем дольше ли он жил в Зайцах, тем более удивительным казалось ему, дяде Петина, хозяйство. На первый взгляд оно процветало, птицы исправно неслись, у кроликов и свиней был отменный аппетит, корольчихи в срок приносили корольчат, но стояло хозяйство на хлебе тех самых черных буханках, которые Леон и дядя Петя поочередно таскали в рюкзаке из магазина. Вероятно, хлеб был неплохой пищей для кроликов и свиней, как, впрочем, и для людей, но он был пищей древнейшей, натуральной, естественной, то есть способствовал гармоничному развитию организма. У животных крепли мышцы, дубились шкуры, Твердели кости. А между тем, конечной целью промышленного животноводства являлось товарное получение мяса. Цена дяди Петиной свинины свиньи съедали в неделю больше сотни буханок, обещала быть астрономической. Свиньи и кролики могли бы революционно нарастить мясо, если бы питались специальными кормами. Но таких с белковыми добавками кормов не было не только у дяди Пети, но, похоже, во всей стране. Свиньи росли подвижными, жилистыми, горбатыми, хоть на цепь сажая вместо собак, только вот лаять пока не выучились. Кролики короткошерстными, крепконогими, острозубыми, в любой момент готовыми воссоединиться со своими дикими братьями-зайцами. Птицы не отставали от животных. Куры от безмерного потребления травы сделались зеленоватыми и напоминали маленьких птеродактилей. У них выработался особый стиль бега, Они полураспускали на манер истребителей крылья, вытягивали шеи, неслись прыжками, мощно отталкиваясь от земли желтыми костяными ногами шасси. И был им этот бег не в тягость. Однажды они на глазах у Леона ни с того ни с сего домчались вот так до озера, а потом, наращивая скорость, вернулись обратно в курятник. Лишь чудовищный бройлер-петух пока сохранял естественный окрас. Вероятно, потому что, распустив над общей плошкой крылья, не подпуская остальных, склевывал большую часть зерна, скупо насыпаемого дядей Петей. Но у него почему-то вылезли на заднице перья. Петух превратился в безобразного павиана. Что-то неладное творилось с этим отродьем. Ему уже было мало куриц. Он заскакивал на совершенно к тому нерасположенных уток и гусынь. Те орали, как будто их резали. Водоплавающие, как и положено, проводили время на озере. Только если раньше они утром чинно уходили, а вечером приходили теперь улетали и прилетали. Пока еще не очень уверенно, но с каждым днем их перелеты становились все более незатрудненными. Особенно пристрастился к воздуху белый, как сахар, молодой гусак. Все уже давно приземлились, занимали, крякая спальные места на сене, а этот свистел в закатном небе над зайцами рафинадным снарядом. Умение летать сообщило водоплавающим независимость и чувство собственного достоинства. Теперь просто так, бормоча «Ути-Ути-Ути» или «Тега-Тега-Тега», к ним было не подобраться. Они выставляли дежурных, следили за приближающимися, и если не было в руках дяди Пети или Леона Плошки с кормежкой, вскидывались, как эскадрилья по тревоге, и улетали. «Улетят осенью вместе с дикими», — беспокоился дядя Петя, отслеживая из-под козырька ладони стремительный лед. «Если раньше не перестреляют ханыги, надо крылья подрубить». Недавняя уверенность, что по осени хозяйство даст прибыль, оставила дядю Петю. «Выходит, мы с тобой горбимся только, чтобы себя прокормить», — высказал он однажды горькую мысль Леону. «Уже сейчас не о доходе думаю, а как бы зимой продержаться, не сдохнуть. Это какой же должна быть усадьба, чтобы хоть что-нибудь на продажу». Почему они так много жрут и так медленно набирают вес? Я одного не могу понять. Как существует наше сельское хозяйство? Они только что вернулись из магазина, выставили на стол твердые, как бы отлитые из чугуна, буханки. Сквозь разряженную крышу патио, как сквозь решето, пробивались солнечные лучи, растекались по клеенке стола, золотыми лужицами. Под воздействием света черные чугунные буханки, как под воздействием алхимического философского камня, превратились в золотые. Они, собственно, и были золотые. Примерно такой же формы, разве чуть более плоские, слитки золота летели в Америку, специальными бронированными самолетами-сейфами. Следом унылым порожником тянулись флотилии советских сухогрузов. Золото приходовалось в американских банках. Сухогрузы засасывали в американских портах в свои трюмы лежалое нечистое зерно, везли его через океан в Одессу, Владивосток, Николаев, Калининград. Из портов зерно широким веером расхлестывалось по стране. Везде, как по волшебству, превращалось в эту самую чугунную черную буханку, шедшую в пищу людям, но главным образом, конечно, кроликам и курам, уткам и гусям, индейкам и перепелкам, свиньям, овцам, коровам, якам в горах, верблюдам в пустынях, зубрам в пущах, оленям в тундре, то был алхимический процесс по извлечению из земли золота и превращению его в хлеб. Непостижимо, но советское сельское хозяйство, включая такую ничтожнейшую его частичку, как дяди Петина ферма, стояла на золоте и тем самым было обречено на вечную нищету ибо Бог давно и навсегда определил, где золото, там безумие и мерзость запустения. Самое богатое хозяйство сейчас у того, сказал Леон дяде Пете, у кого больше всего хлеба. Хлеба не и всего не считано. Самое богатое хозяйство должно здесь быть у продавщицы из продмага. «Так и есть», — удивился проницательности племянника дядя Петя. «У Нинки семь боровов. На прошлой неделе, говорят, корову купила». Вечерами Леон любил смотреть в танковый прицел на звезды и Луну. Звезды влетали в прицел, как трассирующие пули. На Луне обнаруживались кратеры, фиолетовые горы, каменистые русла некогда бывших или не бывших, рек. Случалось в прицеле, прочерчивало быструю слепящую линию падающая звезда, но ли он всякий раз забывал загадать желание. Иногда попадался спутник, отличающийся от падающей звезды направлением и устойчивостью полета. Вот только никак было не засечь летающую тарелку. Хотя вряд ли во всей России имелось более подходящее для летающих тарелок место, нежели зайцы. День для дяди Пети заканчивался вместе с дневными трудами. К восьми кролики и свиньи были накормлены, куры, утки и гуси закрыты в курятнике. Леон и дядя Петя ужинали, отбиваясь от комаров в итальянской с ласточками над головой комнате патио. Потом переходили в дом смотреть телевизор. Дядя Петя немедленно засыпал на драном диване, как только звучали, неважно о чем, первые слова диктора из программы «Время». Даже если за мгновение до этого был оживлен, разговорчив, и сна, как говорится, не в одном глазу. Видимо, выработался условный рефлекс. Леон выключал телевизор, выходил на улицу. Как у дяди Пети выработался условный рефлекс засыпать под первые слова диктора из программы «Время», так у Леона выработался Условный рефлекс — подолгу смотреть на озеро и небо, пока они не смешивались в глазах. Леон более не ощущал между ними разницы, как не ощущал разницы между Катей Хабло и Наташей Платиной. Ложное и одновременно истинное чувство, что все связано со всем, как было записано в тетради дяди Пети, испытывал, потерявший разницу между озером и небом, хаблой и Платиной, Леон. То было движение в противоположную от знаменитого лезвия Оккома сторону, предостерегавшего, как известно, против умножения сущностей без необходимости. У Леона вечерами сущность лепилась в подобие снежного кома. То был комплекс Бога в день творения. Только наоборот. Бог сотворил мир из ничего, Леон сотворил ничто из мира. Что было гораздо проще. И очень по-человечески. Вернуться из ничто в мир — Восстановить разницу между озером и небом, водой и воздухом, хаблой платиной можно было только с помощью танкового прицела, к которому Леон преподал как клику Христа на иконе, репродукциям полотен Вермеера, воплощению живой жизни в образе, скажем, кролика, пережевывающего в клетке траву или комбикорм, знать не знающего о каких-то там сущностях, которых к тому же не следует умножать без необходимости. И к России, мнилось, в такие мгновения Леону, утраченная координация движений должна вернуться через прицел, то есть танк, танк-позвоночник». потому Леон всегда носил прицел с собой в защитного цвета отменно сохранившейся брезентовой сумке из-под противогаза времен первой германской, обнаруженной на чердаке. Так, в очередной раз, уйдя в прицел, как рыба в воду, птица в небо, Леон с облегчением обнаружил, что мир — В разницах, как рыба в чешуе, птица в перьях, Россия в танках, или же рыба в ухе, птица в духовке, Россия без танков. В сущности, все кажущееся многообразие мира свелось к тому, чтобы выбрать себе подходящую разницу и сражаться за нее как за святой Грааль, как за истину в конечной инстанции. Леон подозревал, что истина скорее в России с танками, чем в России без танков. Небо в прицеле было зелено, как лист подорожника. Вода, прозрачно-голуба, почти невидима. Луна предстала ярко-красной, как капля крови на листе подорожника, словно кто-то ранил луну гарпуном. Леон увидел плывущую по невидимой воде, как будто летящую острую черную лодку. Она была похожа на поразивший луну гарпун. Теперь гарпун Нацелился на зайцы, точнее, на недостроенную дяди Петину, баню из белого кирпича, гордо вставшую на берегу озера, как вызов окружающему убожеству. Взмахи осклизлых весел различил ли он, гнусные траченные ватники троих сидящих в лодке. Вот только лица их остались неувиденными, потому что они сидели спинами, К носу — лодки. Но удивительно, пристала лодка точно к бане, как будто у гребца имелись глаза на затылке. Леон собрался было будить дядю Петю. Воры забрались в баню. Но вспомнил, что тот говорил о мужиках, нанятых для строительства бани. Первую часть работы мужики сделали еще до приезда Леона. Дядя Петя отметил это событие недельным запоем. Мужики должны были вернуться через полтора месяца, чтобы закончить. И вот, стало быть, вернулись. За время жизни в Зайцах Леон привык к ухудшенным людям. Егорову, тряпичной бабушке, Гене, матерщиникам у магазина, да к собственному дяде Пете который первое и второе ел из алюминиевого тазика, называл еду хлебовым, не знал ножа и вилки, даже хлеб ухитрялся ловко резать тюремно, лптшно, заточенной ложкой, которую иногда по привычке совал за голенище, если был в сапогах, а был в сапогах всегда» вытирался, если вытирался, серым, как из пепла, не знающим стирки полотенцем, ложился спать в одежде, бросив в ноги ватник, не обращая внимания на мух, как будто не было никаких мух. Но три мужика, пожаловавшие утром обговорить вторую часть банно-строительного контракта, были ухудшенными среди ухудшенных. Леон догадывался, что у русской деревни нет будущего, но не верил, что до такой степени нет. Последней зацепкой мог бы стать наемный труд, но уже не мог, если единственными, кого можно нанять в округе, были эти неизвестно где проживающие, неизвестного... От сорока до кощеевых лет, хотя средняя продолжительность жизни мужчины в нечерноземье исчислялась 49 годами, выглядели же после тридцати все одинаково, возраста неизвестный, говорили вроде по-русски, но вкрапливались тюркские, армянские, даже немецкие и английские словечки, национальности, мужики. Обговаривалась вторая часть контракта в присутствии Леона. Из ручьи льющегося мата он понял, что деньги, которые навязывал мужикам дядя Петя, тех совершенно не интересовали. Их интересовало спиртное. Дядя Петя должен был ежедневно выставлять литр самогона, закусь, чугунок горячего хлебова, а также позаботиться о чае из расчета пачка на день. При соблюдении этих условий и наличии необходимых материалов баня будет закончена за неделю. Вылавливая из уже незатейливого, ручьистого, оракочущего, водопадного, то усиливающегося, то стихающего, в зависимости от спорности обсуждаемого, Мата, отдельные русские слова, Леон уяснил, что дядя Петя уламывает мужиков, брать с него кормежку и четвертной в день, а самогон самим покупать у трепичной бабушки. Мужики возражали, что строят баню не бабушке, а дяде Пете, что им, собственно, плевать, откуда самогон. «Дядя Петя может сам пойти и договориться с бабушкой, но лучше пусть не выдумывает». Они, естественно, употребили другое слово. «Им известно, что у него настаивается брага в бидонах на чердаке. Пусть немедленно начинает гнать или идет к бабушке его дело, а они сегодня, так и быть, потрудятся в сухую. «Ну чё, хуяен, хозяин, догадался». Леон. По рукам поднялся с табуретки старшой, красноглазый, засаленный в гнуснейшей, как будто подпаленной черно-седой прокуренной бороде с опаленными же свалявшимися клочьями на висках. «Зергут, как говорят французы!» «У фашистов, что ли, служил?» — подумал Леон. «Не пришлось!» — ощерил черные, как головешки зубы, «Бородатый. Годочками не вышел. А если бы служил, получал бы сейчас пенсию в марках, жил бы как король, не уродовался бы за выпивку у твоего дяди». Таким образом, не только изощренно материться умели наемные труженики, а еще и читать мысли. «Ладно, б... договорились». Злобно и весело крикнул дядя Петя. То, как он это крикнул, не понравилось Леону. Несколько лет назад, помнится, отец позвонил дяде Пете во Псков. Дядя Петя тогда еще не был изгнан из семьи, был прописан в квартире, ходил на работу, получал зарплату и премиальные, состоял в КПСС. Одним словом, жил, как все. Леон находился рядом с отцом, поэтому слышал. «Петька, ты чего трубку не снимаешь?» — спросил отец. Дядя Петя молчал. «Слышишь меня? Чем занят?» «Водочку пью!» — торжествующе проревел дядя Петя, швырнул с хохотом трубку, как если бы уже тогда чувствовал себя третьим. «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» — раз десять крикнул отец в издающую короткие гудки телефонную трубку. Дядя Петя тогда работал в сельхозтехнике. Отец хотел, чтобы он достал ему бензонасос для жигулей. Вот и сейчас в злобном веселье дяди Пети Леону почудилось предстоящая «водочку пью». Заходила ли речь о выпивке? Видел ли дядя Петя, допустим, в неурочное время по телевизору, как кто-то дерябал и, сморщившись, закусывал в радиоле постановки постановке по чеховскому «Дяде Ване», расслабленные российские интеллигенты бренчали стаканчиками, странное оцепенение находило на него сонная затаенность, как на природу перед грозой, то был первый признак. Второй, как догадался Леон, проявлялся в взлом, предзапойном, победительном веселье. Эдаким Александром Матросовым, идущим на амбразуру, должно быть, ощущал себя дядя Петя. Далее следовал, собственно, запой и опамятование, каким Леон и отец увидели дядю Петю, когда приехали в зайцы. Впрочем, по мере сокращения протяженности между запоями о памятовании с последующим восстановлением умственных и физических сил представлялось все более проблематичным. А дядя Петя уже проворно лез на чердак, где действительно стояли Два огромных серебристых, уведенных с молочной фермы, бидона с брагой, хоть и час готовые, как космические корабли, в космос, где было тесно от космонавтов, где по пыльным дорожкам далеких планет ходил в черном скафандре Егоров с наточенной косой, торила звездный маршрут «Похабная бабушка», поманившая глухой самогонной ночью к себе на печку умственно отсталого, прижитого, опять же, по пьянке от немца сынка. Если, конечно, то, что про них говорили, соответствовало действительности, да если и не соответствовало, действительность от этого не становилась хуже или лучше. Миллионы прочих космонавтов, В первых рядах, так сказать, среди разведчиков неведомых трасс Три дяди Петиных паденщика. Сопаленный бородищий, Лысенький в блатном кипарике С глазками-шильцами, резиновой улыбочкой Тщедушный кашлюн, в дым растративший здоровьишко Желто-азиатский, со странным то ли именем, то ли кличкой «Сам» с бабими покатыми плечами, пустцом, медлительно раздумчивый, в распогоненном офицерском френче, в черном, с лопнувшими швами, танкистском шлеме, который не снимал, несмотря на жару. Это были настоящие аборигены открытого космоса. Дядя Петя начал деятельно расчищать угол патио под установку самогонного комплекса, что не понравилось ласточкам. Они уже несколько раз какали дяде Пете на голову и плечи, но он, увлеченный, не замечал. Леон вспомнил предание, согласно которому ласточки никогда не устраивают гнезд в домах, которым назначено сгореть. Волнение ласточек было объяснимо. Под самым их гнездом налаживалось огненное самогонное дело. Дядя Петя извлек из ларя две увесистые пачки турецкого чая. Народ не принял турецкий чай, как не принял в свое время исчисление атмосферного давления в гектопаскалях. Турецким чаем пока еще были заставлены полки продуктовых магазинов от Калининграда до Владивостока. Этому чаю, видимо, как капитану, было осуждено покинуть тонущий корабль торговли последним. «Отнеси мужикам». «Разве его пьют?» — удивился ли он. «Он же радиоактивный. В газетах писали». «Они пьют», — ухмыльнулся дядя Петя. У меня мясные консервишки были. Открыл, вонь, чернота, свиньем дать побоялся. Мужики увидели, сдурел такое добро свиньем, Прожарили, сожрали за милую душу. Такой чай для них лекарство. Леон взял пачки, двинулся к бане.